Офисное издание компании ГВ. Москва, улица Покровка, 27 июля, вторник, 09.00. В холле еще полупустом, Артем ожидал невысокий худенький тинейджер в белом комбинезоне и в форменной бейсболке, на которой была вышита знакомая эмблема ОТС. Служба доставки. Вам пакет. Я ничего не заказывал. Это информация бесплатная. Распишитесь. Дождавшись за корючки, курьер спрятал бумагу в сумку и вытащил оттуда объемистый конверт. Артем угол? Все правильно. Получив от Артема чаевые, паренек как сквозь землю провалился. Даже охранник не заметил, как он вышел из здания. Че, реклама? Наверное. жить я от них не стало. Почты им мало, даже на работу приходят. Только работу нашу усложняют. Только и делаем, что от этих вот рекламных агентов отбиваемся. А, простите, что вы говорите? Да это я так просто. Для Иваныч, с кем я обычно здесь стою в отпуске, поболтать захотелось, хотя это и не в моих правилах. Простите, я занят. Ага, знаем мы, чем вы все заняты. Как начальник уехал, весь офис в компьютерные игры играет с утра до вечера. Как выяснилось, в пакете была не реклама. Точнее, не только реклама. Договор на подключение к объединенной телекоммуникационной сети корпорации Теград grad Communication, t -Grad .com, с сегодняшнего дня. На следующем листе оказался договор на подключение к ТС, предусматривающий небольшую абонентскую плату, счет и приходный ордер, подпись, печать. Артем с удивлением узнал, что уже оплатил предоставленные услуги на месяц вперед. Далее последовала небольшая стопка красочных рекламных проспектов. Обычно Артем не просматривал эту клатуру, но на этот раз ситуация располагала. «Вас приглашает единая публичная библиотека «Тайного города». Тихие, уютные залы, прекрасная подборка литературы по всем интересующим вас темам от периодики до древних манускриптов, многие из которых не имеют электронных версий. Гарантирован локальный доступ к закрытым библиотекам великих домов. Артем вскрыл маленький узкий конверт, из которого выпала черная пластиковая карточка с золотой гравировкой тигратком. На обороте Артем увидел свою фотографию, отпечаток большого пальца и сложный черно-белый узор. Инструкция по эксплуатации. Дорогой друг, универсальная карточка Тигратком является вашим пропуском в мир ОТС, а также единственным идентификационным документом в тайном городе. Используйте ее в любых приспособлениях и устройствах, предназначенных для эксплуатации пластиковых карт Разбогател? Что за банк? Костик, не лезь Вот, в отпуск поеду во Францию, решил не брать с собой наличных Красиво живешь Всегда к этому стремился Мальчики, а пойдемте на улицу покурим Привет, Шурочка Что это ты сегодня вовремя на работу пришел? Бессонница, Артем А ты куда в отпуск собираешься? В город Париж О -о -о. Жара, духота, а он по музеям ходить будет А с кем ты собираешься в Париж? Главин слушает Вас э, ожидают в холле главного входа Артем положил трубку и тяжело вздохнул Читая пришедшую почту, он отвлекся Но теперь его мысли вновь вернулись к предстоящей встрече Спокойно Я должен просто отдать рюкзак Я ничего не знаю и ни на что не претендую. Я должен просто отдать рюкзак. Они ничего не имеют против меня. Встречу Артема с Артегой контролировали лучшие силы Темного двора, знаменитые Лас-Вегас. Эта пара аналитиков прославилась три года назад, обыграв крупнейшие казино Вады на 100 миллионов долларов. Особенно сильные впечатления на американцев произвели шесть выигрышей подряд в колесо Фортуны. Комиссар отметил талантливых ребят и сделал их своими личными аналитиками. Нав Доминго, худой и нескладный, одетый в темный свитов и черные джинсы от Версачи, просматривал будущее, а его напарник Шас Тамир Кумар, сидевший за компьютером, просчитывал вероятности наступления событий. Вероятность встречи – 99%. Сантьяго поднялся из кресла и подошел к висевшему на стене экрану. Камера, с которой поступало изображение, находилась прямо напротив офиса фирмы ГВ, и комиссар видел все, что происходило в холле главного входа. Артега, затянутый в дорогой костюм, облокотился на стойку и вертел в руках солнцезащитные очки. Компания ему составляли два лохматых оболтуса в футболках и джинсах, пожилая женщина и охранник в безвкусном клетчатом пиджаке. Где Красные Шапки? Они сжимают кольцо вокруг зданий фирмы. Выступает сообщение от всех наблюдателей, расставленных вами, комиссар Сантьяго, на Покровке. Подтянулось не менее трех десятков дуричей. Но фюрера нет. Фюрер сабля по требованию колдуна Любомира появится в последний момент. Без его приказа дуричи действовать не начнут. Подождем. Своего посетителя Артем узнал сразу. Высокий, подтянутый мужчина в элегантном костюме небрежно облокотился на стойку охранника и задумчиво вертел в руках солнцезащитные очки. Увидев Артема, мужчина сделал шаг вперед, и его черные, глубоко посаженные глаза уставились на рюкзак. Вы друг Тортеса? Да, Артега. Мужчина явно предпочитал простые, односложные предложения. Очень приятно. Артега кивнул и медленно опустил в карман пиджака правую руку. Началось. Черт, что делать? Бежать? Не успею. Знак. На пол со звоном упала связка ключей. Артем вздрогнул. Артега невозмутимо наклонился, поднял ключи И продемонстрировал золотой брелок с изображением грызущей орехи белки Знак темного двора, тот самый пароль, о котором Артема предупреждал раненый Кортес Посылка Вот Мокрый от холодного пота Артем решил поддержать манеру общения своего гостя И стал использовать максимально короткие фразы Рюкзак перекочевал в руки Артеги Хорошо Контейнер не был поврежден? Нет. Хорошо. артега повернулся и вышел на улицу. Амулет у нас, Сантьяго. Спасибо, Тамиры. Это я и сам вижу на экране. Красные шапки будут нападать на улице. Вероятность этого 96%. Артем выйдет на улицу? Да. И после нападения амулет вернется к нему? Вероятность 70%. Очень неплохо. Не совсем. У нас проблемы. Что случилось? Вероятность гибели Артема 53% и продолжает расти. Он слишком расслабился и не чувствует опасности. Когда начнет стрелять, он побежит на помощь Артеге. Вероятность гибели Артема 75%. Секира убьет его. Что будем делать, Сантьяго? Сантьяго. Все произошло как-то очень просто, можно сказать, буднично, и совсем не страшно. Элегантный молодой мужчина приехал, забрал то, что ему предназначалось, и исчез навсегда. Приключение закончилось, Артем вернулся в свою комнату, почувствовал громадное облегчение и разочарование. Все его страхи, все переживания оборвались, жизнь вернулась в прежние будничные русло, запрограммированные на много лет вперед. «Что будет завтра?» О чем задумался? О Париже? О том, с кем туда поеду О, трудно выбрать Чурочка, ну что ты пристала к этому сухарю? Мы же собирались покурить Да Ты пойдешь с нами? Да Ну пойдем Рубашка еще не высохла от пота И Артем почувствовал, что после всех переживаний Неплохо было бы выкурить сигаретку Ну все, пошли Красные шапки вышли на ударную позицию Мы засекли Секиру рядом с кинотеатром Новороссийск. Перестрелка начнется максимум через 20 секунд. Вероятность гибели Артема 84%. Если он останется в том же эмоциональном состоянии, то погибнет. Доминго, какие варианты? Наш снайпер готов уничтожить Секиру. Это предотвратит перестрелку. Нельзя. Секира может привести нас к вестнику. Скорее всего, он один знает, где тот прячется. Вероятность гибели Артема 91%. Нужно вернуть нашего чела в исходное эмоциональное состояние. Он должен стать осторожным. Подстрелите одного из Его спутников, но не убивайте. Кудрявого или девушку? Девчонку. Это подействует сильнее. Окей. Снайпер Яна, наемница из группы Кортеса, склонилась к прицелу и поймала в перекрестии молоденькую девушку. Шурочка, шедшая рядом с Артемом, вдруг споткнулась и повалилась на него. Артем машинально подхватил девушку на руку. А! Что с тобой? Стелочка всхлипнула, на ее правом плече расплывалось красное пятно. Кровь. Чему кровь? Зачем? Артем вздрогнул и тут прогремел взрыв. Блестящий ярко-синий ягуар, медленно отъезжающий от противоположного тротуара, подпрыгнул на месте и с глухим неестественным звуком удалился в асфальт. Секунду стояла гробовая оглушительная тишина. А затем началась свистопляска. Рядом дико закричала женщина или женщины, пронзительно заверещали автомобильные сигнализации, лопнулись стекла и на тротуар посыпались осколки. Хонда, оказавшаяся рядом с Ягуаром, резко с душераздирающим скрипом затормозила, и ей в багажник летела белая четверка. Однако покидать машины водители благоразумно не спешили. Улица замерла, Прохожие расторопно бросились на землю.